Глава 18. Защитное заклинание не откликнулось. Ларе захотелось разрыдаться. Страха не осталось, только злость. С этим браслетом явно что-то было не так. Он блокировал вовсе не то, что должен был блокировать. Посмотрела на мужчин. Они замерли по обе стороны в двух шагах и будто ждали команды. Стало окончательно не по себе. Наверняка задумали какое-то издевательство, прежде чем убить ее. А потом послышался тихий свист ветра и по полу пополз неприятный ледяной сквозняк. Он поднимал пыль, сгоняя ее в темные комья, песок и мелкие исписанные бумажки. С каждой секунды их становилось больше, словно кто-то в другом конце зала постоянно рвал чьи-то записки. Подробные описания чужой жизни, уничтожив которые можно отправить жертв в небытие. Лара поежилась и, не задумываясь, подтянула ноги на стул. Казалось, касание воздуха выпивают жизнь из тела. Посмотрела на шкатулку и охнула. Потертые птицы залились огнем. Ярким, желто-белым, как глаза умирающей пташки. Лара тяжело сглотнула. Похоже, артефакт согласился поменять хозяина. Зажмурилась. Следовало бы удрать, но не было сил даже пошевелиться. Страх не только затормозил мысли, но и почти парализовал конечности. Лишь сердце громыхало так, словно вот-вот выскочит из груди. Лара вдохнула поглубже, пытаясь вытащить из недр памяти хоть одно подходящее заклинание. Требовалось что-то очень редкое, чтобы хранители или забыли, или поленились внести в браслетные ограничения. Думалось плохо. Холод проникал. Каждую частичку тела, а свет шкатулки раздражал глаза даже через шторы век. Кожа уловила движение воздуха над головой и сжалась в ожидании удара. Кажется, все. Говорят, перед смертью вся жизнь проносится перед глазами. Ларе не повезло. В голове не было ничего, кроме нарушаемой свечением артефакта тьмы и невесть, откуда взявшегося чириканье лабораторных птах. Словно какой-то хулиган выпустил их из клетки, и они прилетели на выручку. В лицо ударила холодная волна, и кто-то из мужчин едва слышно прошептал «по моему сигналу». Лара успела подумать, что ребята взялись за непосильное одному заклинание, а следом ее осенило «Птицы!» «Конечно!» «Она столько дней провела над опытами, позволяющими использовать силу птах, что сейчас самое время попробовать его в деле!» Никакой браслет не умеет блокировать подобные источники. Маги просто не знают о нем. Жаль, только хватит на один удар. Чародеи хором зашептали заклинание. Лара вдохнула, дотягиваясь до разума пернатых друзей, успокаивая и заставляя их делиться одновременно. Птахи не сопротивлялись. Они давно привыкли к подобным запросам. Воздух прорезал... похожий на удар кнута звук чужой магической атаки, а темное сердце выкрикнуло заветное слово, направляя простой удар на обидчиков. Громахнуло так, что заложило уши. Лару подбросило на скамье, а потом тело прорезала боль от магического удара. Чародейка хватила ртом воздух и рухнула под парту. Около кафедры закопошились мужчины, а Свер выругался «Эта рыжая мерзавка все испортила». Прошипел он по-змеиному. Задушим ее и дело с концом. Подытожил Таллер и шагнул в ее сторону. Лара заставила себя перекатиться дальше под парту. Тело снова накрыло болью, но она не стала потакать себе. Ее можно задушить, но сначала надо до нее добраться. Таллер уселся на колени и полез под парту. Лара накрыла шею руками. Легко она ему не достанется. «А ну, вылезай!» Таллер схватил ее за воротник и потянул. Лара закашлялась, попыталась лягнуть его, но тело отказывалось подчиняться и не вышло ничего дельного. «Отойди», — приказал Асвер откуда-то сверху, — «я уже могу применить магию». Тали ослабил хватку, торопливо отступил в сторону. Лара опять сжалась в комок, на этот раз не помышляя о сопротивлении. Боль становилась невыносимой, будто ядом жгло живот, грудь и шею. «Самое время сдохнуть!» Пространство вокруг содрогнулось, и дверь аудитории тяжело упала на пол, а потом послышались крики и топот. Лара сжалась еще сильнее. чтобы там ни случилось, сейчас лучшим решением будет не трепыхаться. Даже дышать становилось больно. Не понимала, сколько времени прошло. Все вокруг шумело, сверкало и постоянно содрогалось от очередного ударного заклинания. Ларе было все равно. Боль вытеснила все мысли и предположения, хотела только одного, чтобы мука наконец закончилась. Кажется, потеряла сознание. Очнулась от того, что кто-то осторожно хлопает по щекам, открыла глаза и поймала взгляд Тартиса. Жива. Широко улыбнулся он, обернулся ко входу и крикнул: «Нужен лекарь!» Ларину мгновение стало страшно, что еще они хотят с ней сотворить. Оставьте меня. выдавила она еле слышно. «Помогу вам с ключами, не хочу власти!» «Тише!» — успокаивающе прошептал Тартис точно так, как шептал ей на ухо милые глупости. «Все будет хорошо!» Погладил по голове, и Ларри на миг стала спокойнее. «Отойдите!» — приказали сверху незнакомым голосом, и Тартис осторожно уложил ее голову обратно на пол. Тут же кто-то подхватил ее за плечи, и сунул под нос склянку с резко пахнущей жидкостью. «Пейте!» Лара покачала головой. Внутри все и без жидкости жгло, будто настоящим огнем. «Пейте, будет легче!» Повторили терпеливо и угрожающе поднесли стекло к губам. Лара покорилась. Сопротивляться просто не было сил. Сделала три глотка и снова закрыла глаза. Жжение не прекращалось, и в голове настойчиво стучала мысль, что ей споили какой-то неизвестный яд. Очнулась на скамье в той же аудитории. Кто-то подложил под голову подушку из тех, что подпихивают под спину в кресле, но лежать все равно было неудобно. Неприятно пахло травами и влажной бумагой, но жжение внутри прекратилось, оставив только мучительную тягучую слабость. Лара приоткрыла глаза и уставилась в потолок, прикидывая, что делать дальше. Она жива, это уже хорошо, но все еще не выбралась из лап хранителей, и это плохо. Что задумали эти люди, оставалось только гадать, будто издали доносились голоса. Скорее всего, кто-то коротал время ожидания за неспешной беседой. Осталось только понять, кто, и прикинуть, насколько он опасен. Лара прикрыла глаза, вслушиваясь в разговор. Похоже, собеседники ходили туда-сюда по коридору. Сначала чародейка разбирала только некоторые звуки, но по мере продвижения стали понятны фразы целиком. «За это дело тебе точно светит повышение», бодро вещал мужчина из службы внутренней безопасности. Лара не запомнила его имени. «Третий отдел утонет в завистливой желчи. Сейчас допросим Таллера и Асвера, решим вопрос Нуини и повышению у тебя в кармане». вопрос ну и не самый сложный как-то чересчур глубокомысленно ответил тартис да брось перебил его собеседник она готова сама искать ключи с ней даже больше спать для улучшения созвучия не придется все решится само собой да еще и благодарна будет что ты ее избавил от виселицы еще раз я услышу спать и ну и не рядом я дам тебе у рожу подытожил тартис спокойно безопасник мерзко хихикнул Лара сжала кулаки. «Как же ей надоели эти двусмысленные разговоры о ее с Нортеем связи! Можно подумать, ни у кого из хранителей ничего подобного не случается!» Ухмыльнулась и ответила на свой вопрос. «Случается, только об этом не знает все управление, как про них!» Глубоко вдохнула и заставила себя подняться на ноги. Надо объяснить этим сплетникам, что к чему. «Встать было полбеды!» А вот шагать оказалось тяжело мир вокруг кружился в диком танце ноги были как ватные и лара не могла поручиться что движется в правильном направлении нащупывая края парт она добралась до двери и вышла в коридор остановилась и почти вцепилась рукой в дверной косяк казалось без него стоять просто не получится би то ли с упреком то ли действительно волнуясь позвал тартис и почти сразу поспешил к ней как ты Уже некуда. Подытожила как можно строже, но продолжить не успела. Тартис кинул встревоженный взгляд на собеседника и сообщил: «Думаю, нужна еще порция отвара». Понял, ответил мужчина из службы безопасности. Сейчас и поспешил в дальний конец коридора. Тартис подошел вплотную и обнял Лару за плечи, осторожно направил внутрь аудитории. Ты еще слишком слаба, не стоит ходить без сопровождения. Но не лежать же мне там вечность. «Не надо вечность». Тартис осторожно чмокнул ее в висок. «Сейчас мы с тобой поищем ключ, а потом я отведу тебя в твою комнату. Тебе надо поспать». «А вечером загляну к тебе, и мы обсудим происходящее». Ларри захотелось его ударить. «Вечером! Надо же! Она даже представляет, что это будет за обсуждение!» Вырвалась из объятий и уставилась Тартису в глаза. «Только что твой приятель говорил, что больше со мной спать не обязательно». «Так что не утруждайся!» Он улыбнулся и покачал головой. «Не обязательно, но я хочу. И не только спать. Не отказался бы пообщаться с тобой и вне рамок расследования. Да, нам пришлось поторопить события, но когда все закончится, нам никто не помешает сделать как нужно». Он улыбнулся и перешел на шепот. «Я готов сделать все, как ты хочешь». Лара сильнее сжала кулаки. «Этот прохвост еще смеет издеваться?» «И об этом тоже будет знать вся округа?» «Нет». Тартис опять покачал головой. «Сейчас об этом знают, потому что у нас с тобой стандартный случай использования созвучия в расследовании. Тут и говорить ничего не надо. Все отлично понимают, как это работает». «Так это еще и стандартный случай?» Лара закатила глаза. «Мысль о том, что Тартисом пользуются все, кому не лень, — разозлила больше дурацких сплетен. «Так ты хуже дешевой шлюхи! Она хоть честно сознается, какая у нее профессия, а ты маскируешься под неясно кого!» «Я свободный мужчина», — Тартис пожал плечами. «Женщины попадаются приятные. Не вижу смысла отказываться. Тебя, например, хотел с нашей первой встречи. А уж когда твое личное дело прочел... Взялся бы за расследование, даже если бы все было безнадежно. Не сердись, Би». Он скользнул руками по плечам чародейки и притянул ее к себе, склонился к уху и продолжил шепотом. «Давай закончим с расследованием и пустимся во все тяжкие. Я хочу быть с тобой». «Не хочешь», — Лара отстранилась, — «это наведенное магией созвучие. Через неделю ты уже забудешь, и как настойчиво нырял в мою постель, и вообще, как меня зовут». «Вряд ли». «Ты понравилась мне гораздо раньше, чем я произнес связывающее нас заклинание», — усмехнулся Тартис. «Так если не забуду, обещаешь мне совместный поход в театр?» Лара собралась отвесить очередную обидную колкость, но в дверях появился безопасник с бутылем. «Принес!» — довольно похвастался он, и Тартис отскочил от чародейки, как ошпаренный. Лара еще раз закатила глаза — Все-таки кавалеру стоит определиться, что он хочет, а до этого даже не пытаться впутывать ее в хранительские игры. «Спасибо», — улыбнулся дознаватель. «Сейчас мы с госпожой Нуини займемся артефактом, а потом я приду к тебе с отчетом». «Хорошо». Безопасник кивнул и исчез за дверью. Тартис откупорил бутыли и протянул Ларе. «Пей». Это отвар, который помогает восстановиться после магической атаки. После второй порции будет еще легче. Чародейка взяла бутыль, принюхалась и, уловив знакомый запах, приложилась к горлышку. В прошлый раз помогло, сейчас эффект должен был закрепиться. «Что планируем делать?» Поинтересовалась осторожно и поспешила добавить, чтобы Тартис не смог истолковать ее слова превратно, чтобы добыть ключи. «Для начала сядем, и ты меня немного послушаешь». Лара огляделась и почти упала на первую подвернувшуюся скамью. «Отлично!» – подбодрил Тартис. Уселся на парту рядом и пустился в объяснение. Каждый, кого артефакт выбирает хозяином, сам того не желая, создает несколько так называемых «ключей» – предметов с частичками силы. Создаются они потому, что обычному чародею сложно принять всю магию, которой одаряет артефакт. Поскольку делается это без воли человека, тот почти никогда не знает, какие именно предметы он наделил силой. А между тем, ключи очень важны, они помогают и управлять артефактом, и перенастраивать его на другого мага. Есть только одна зацепка. У них сходный с артефактом магический шлейф, с поправкой на хозяина, конечно». «Как это?» — нахмурилась Лара. «Я всегда думала, что они оставляют шлейф артефакта». «Не совсем», — Тартис покачал головой. «Каждый маг искажает шлейф по-своему». Твои ключи будут отличаться от ключей Фанда, и, не зная этого, можно искать то, не знаю что, целую вечность. Вот почему дружки Фанда ничего не нашли. Да. И именно поэтому они всячески пытались залезть в твою голову. Хотели понять, как именно ты можешь изменять шлейф и какие предметы можешь приспособить как ключи. Я немного помешал им, когда испортил попытку хранителей забраться в твои мысли, но все равно шансы у них были. По крайней мере, с птичкой, той, в храмовой библиотеке. Они могли нас опередить, но засомневались и упустили момент. Лара нахмурилась еще больше. Все сказанное Тартисом больше напоминало какое-то издевательство. Она от чего то почувствовала себя той самой раздербаненной на части птичкой из храмовой библиотеки. Хранители, похоже, не собирались считаться ни с живыми, ни с мертвыми. «Знаю, о чем ты думаешь», — отвлек Тартис. и спешу напомнить, что издевались над чучелком пташки не мы. Я нашел ключ в части ее клетки. Ты отчего-то поместила силу в жердочку, на которой сидела птичка». Лара улыбнулась. Ей всегда нравилась эта палка, она напоминала ветку дерева охотника. Чуть задержишься и попадешь на съедение лесному монстру. Одно время чародейка даже искала похожую, но не нашла ни в одном магазине. Второй ключ мы нашли в твоей лаборатории, невозмутимо продолжил дознаватель. Журнал для записей. Чтобы разобраться, что к чему среди птах, пришлось воспользоваться сложной запрещенной магией. То есть это вы забрались к моим птичкам? Не мы. Заклинание. Тартис встал со своего места. Осторожно взял Лару за подбородок и приподнял, заставляя посмотреть себе в глаза. Мы не враги. Не хотим тебя обидеть, покалечить. Или как-то испортить тебе жизнь. Нам нужен доступ к артефакту. Помоги мне найти третий ключ. Я бы рада, но как? Доверься мне. Тартис перешел на шепот. Я все сделаю как нужно. Хорошо. В тон ему ответила Лара. Действуй. Дознаватель бегло поцеловал ее в губы и направился к кафедре. Точно так же, как некоторое время назад Таллер достал с полки шкатулку артефакт но на этот раз прихватил ее и положил на стол перед Ларой. «Клади руку и ничего не бойся». Лара осторожно коснулась пальцами крышки, ничего особенного, шершавое дерево там, где нет нарисованных пташек и гладкие остатки рисунка там, где пташки есть. Осмелев, чародейка опустила на шкатулку ладонь. Ничего не произошло. Артефакт так и остался обычной деревянной коробкой. Тартис довольно кивнул, и обратился к заклинанию. Судя по звучащим словам, он применял что-то из магии предметов. Лара знала, что подобная магия — сложный инструмент, но никогда не думала, что с ее помощью можно будет управлять накапливающим силы артефактом. Ей казалось, это больше про воспоминания мебели или обиды посуды. Тем не менее, у Тартиса что-то выходило. Дерево под рукой согрелось и потеряло твердость. Казалось, кисть попала в жадную Тину, а та так и норовит оттяпать кусочек плоти. Лара подавила желание убрать руку и прикрыла глаза. Не понимала, можно ли доверять дознавателю, но другого пути никто не предлагал. Тина под рукой ожила и зашевелилась. Тонкими нитями поползла к плечу. Лара прикусила губу, чтобы не закричать, не помешать заклинанию. Тина продолжила путь, поднимаясь по шее к затылку. Лечи заколола противным страхом. Захотелось сорваться и убежать подальше отсюда. Нити прошмыгнули к ушам, а потом ледяной проволокой проникли в голову. Заполнили все внутри. Лара закричала и отдернула руку. Тело било мелкая дрожь. Никак не могла отделаться от ощущения ненужного чужого присутствия в голове. Очнувшийся от заклинания, Тартис присел рядом и поймал ее в объятия, прижал к себе, согревая теплом. «Все хорошо, все кончилось», – прошептал, поглаживая по волосам. «Ты молодец, продержалась сколько нужно». «И что за ключ?» – поинтересовалась Лара. И с досадой отметила, что даже челюсть ходит ходуном. «Маленькое стальное сердце. Я-то все про Кики думал, а смотреть надо было в другую сторону. Спрятана где-то рядом с комнатой Магреев», – пояснил Тартис и бегло, почти прячась, поцеловал ее макушку. «Точнее, у них». Хихикнула чародейка, страх отступал, оставляя усталость и пустоту в теле и мыслях. Забыла умеры и так и не забрала. Вздохнула с облегчением, а потом снова похолодело. «Скажи, а чтобы перенастроить артефакт, применяется такая же магия? Я должна буду поучаствовать в этом еще раз?» «Нет, там мы обойдемся без тебя. Лучшая новость за последнее время!» «Нет», — Тартис покачал головой, — «лучшая новость?» что расследование скоро закончится, и у тебя не будет поводов отказывать мне». Не раньше, чем через неделю накатывающая досада придала сил, и Лара высвободилась из теплых объятий. «Не хочу даже допускать мысли, что мужчина со мной из-за магии. И вообще нам, наверное, надо подумать о целесообразности нашей связи. Я не хочу быть с мужчиной, который завтра может оказаться в постели с другой женщиной по работе. Темные сердца, конечно... Довольно свободных нравов, но не настолько. Хорошо. Дознаватель посмотрел ей в глаза. Пообещай мне встречу через неделю. Скажем, прогулку в городе или театр. Обещаю. Пойдем, провожу к тебе. В ближайшие полдня ты будешь хотеть только одного. Спать. Магреи же отдадут мне сердце. Не знаю. Там только Зилан то сердце я оставляла Мере. Если что, приходи, буди. Отлично. Приду. разбужу. Тартис поднялся на ноги и протянул руки, помогая встать Ларе. Аккуратно подхватил ее за локоток и повел в сторону лестницы. Накатывающее желание спать Лара почувствовала еще в коридоре. Глаза слепались, а сознание отказывалось анализировать происходящее. Не помнила, как спутник довел ее до двери, но смогла заметить, что он, отперя комнату магическим ключом хранителей, не стал дожидаться, пока она достанет свой. Дошла до кровати, разулась и улеглась. Уже засыпая, услышала, как Тартиз запирает дверь и усмехнулась его податливости. Не так уж она и нужна, если кавалер не пытается остаться с ней сейчас, пусть даже против ее воли.